Глава вторая Саша пошел на стройку. Мужики на нижнюю обвязку ставили брусья через каждые два метра, отделяя одну стойло от другого. Ставили в шип, чтобы создать жесткую конструкцию. В стойках по всей длине позы В ней горизонтально вставляются бревна, образующие стены. Работа красивая, точная. Саша поражался, как все это делается такими немудреными инструментами. Топор, пила и ножовка, долото, стамески, рубанок, фуганок, скобелка. Как достигается такая точность с помощью отвеса уровня ватерпаса. И он мог бы делать такую работу, но сегодня запоздал, и его опять поставили тесать бревно для верхней обвязки. — Проводил, товарища? — спросил Савва Лукич. — Проводил. — Куда его угнальд? — поинтересовался смуглый, горбоносый, сухопарый мужик Степан Тимофеевич. — Кто знает? — ответил Саша. — Может, срок вышел? — сказал Савва Лукич. — На волю, значит? — усмехнулся Степан Тимофеевич. — На волю с милиционером не отправляют. «В Кежме мужики толкуют, убили кого-то из начальства, в газетах пишут», — сказал другой мужик, его тоже звали Степан, но не Тимофеевич, а Лукьянч. «А убил его тракцист, что против колхозов, чтобы, значит, распустить колхозы-энти». «А куда их теперь-ча распускать?» — усмехнулся Степан Тимофеевич. «Чего раздавать-то? Чем наделять?» Все порушили. Но, ладно, Савву Лукич опасливо посмотрел по сторонам. Ты того, не больно-то, значит? Чего не больно-то? А то, что все, значит, от Бога, сказал Савву Лукич, как Господь Бог устроил, так, значит, и идет. Бог, Бог, все на Бога валите, желчно ответил Степан Тимофеевич. Где она, ваша церковь? «Бог за тебя ничего не сделает. Коровник, ентот, срубит тебе Бог? Коров губим, коровник рубим». «А ты не руби», — сказал третий мужик. «Евсей, как его по отчеству Саша не знал, звали его просто Евсей, иногда прибавляли неприличную рифму». «Куды уйдешь от ентова?» — злобно ответил Степан Тимофеевич. «Еньте вот Он показал нас аж кончат, срок уедут, хоть куда. А нам, христианам, никуда дороги нет, беспортошные мы. Держат на одном месте, сиди, не шевелься, оттей свобода. — Какая змея тебя донемат, — сказал Савва Лукич, — услышит кто. — разбозланит знаешь, чего от этого быват? — Знаю угрюм ответил степан тимофееич от того и погибаем что молчим уду съели наш дел работа весь у повод проговорили действительно приближался полдень и они снова принялись за работу Мужики хотят поговорить, да и почему не поговорить, но, видно, Саша им мешает, чужой человек. Они уже знают, при чужом человеке лучше держать язык за зубами. Грустная картина. Через неделю-другую вызвали в Кежму Петра Кузьмича. Не приехали милиционеры, просто через сельсовет приказали явиться такого-то числа. «А, может, отпускают, ребята, а?» Он заглядывал в глаза Саши и Всеволоду Сергеевичу, ища сочувствия, поддержки. «Срок-то мой еще в ноябре кончился». «А чего же вы тут сидели, если кончился?» — спросил Саша. «Напомнили бы?» Петр Кузьмич покачал головой. «Опасно напоминать, Александр Павлович. Напомнишь, а они тебе новый срок пришьют». Ведь не увезли меня, как Михаил Михайловича, и статья у меня не политическая. — Не политическая, — усмехнулся Всеволод Сергеевич. — Экономическая контрреволюция, ничего себе статейка. — Но ведь экономическая, — возражал Петр Кузьмич, — не политическая. — Ладно, — прервал его Всеволод Сергеевич, — отправляйтесь в Кежму, узнаете и нам потом расскажете. Когда Петр Кузьмич ушел в Кежму, Всеволод Сергеевич сказал Саше, — А ведь могут и отпустить. Машина бюрократическая. Есть карточка, срок вышел, никаких распоряжений нет. Конечно, сейчас, после дела Кирова, впрочем, чертю знает, посмотрим. К вечеру вернулся Петр Кузьмич, радостный, возбужденный. Освобожден, показал бумажку, за отбытием срока заключения подпадает под параграф 2 постановления СНК о паспортной системе, значит, минус не может жить в больших городах. «А зачем мне большие города?» — возбужденно говорил Петр Кузьмич. «Не нужны мне большие города. Родился я и вырос в Старом Осколе. Там же на дочери, родня. Там и буду жить». «Деньги на проезд у вас есть?» — спросил Саша. «Доберусь. До Кежмы с почтарем договорился. Только вещички положат десятка. Билет до Старого Оскола, думаю, рубли наверное, двадцать пять-тридцать. В общем, в полсотни уложусь. Полсотни у меня найдется». «А пить есть?» Петр Кузьмич махнул рукой. «С голоду не помру. Сухарей хозяйка насушит. Рыбки вяленые даст. Яичек. Кипяток на станциях бесплатный. Не беспокойтесь, доберусь». На другой день с попутной колхозной подводой Петр Кузьмич уехал в Кежму, Всхлипнул, прощаясь с Сашей, со Всеволодом Сергеевичем, стыдился своей удачей. «Бог даст, и с вами все обойдется». «Бог даст, бог даст», — ласково-насмешливо повторил Всеволод Сергеевич. «Живите там спокойно, лавку не заводите». «Что вы, Всеволод Сергеевич!» — старик отпрянул в испуге. «Какая лавка по нынешним временам!» Возьмут продавцом спасибо. «Идите лучше в сторожа», — сказал Всеволод Сергеевич. «Это почему же?» «Спокойнее. В магазине материальная ответственность, в случае чего придерутся. А в сторожах сидите в шубе, грейтесь». «Нет уж, Всеволод Сергеевич, как же можно? Я свое дело с детства знаю. Я еще пользу могу принести». Последние слова он произнес, уже взобравшись в сани. Вощик дернул вожжами, лошади тронулись. — Прощайте, дай вам Бог! — крикнул Петр Кузьмич. — Ничего не понял человек, — мрачно произнес Всеволод Сергеевич освобождение петра кузьмича немного приподняло настроение к тому же вскоре пришло известие в деревне заимком освобожден в виду окончания срока отец василий значит не всеобщая акция, а частичная не всех чеохом, а с разбором однако еще через неделю к коровнику прибежала девчонка и став против саши сказала: «Всеволод Сергеевич тебя кличут!» Девчонка эта была дочерью хозяйки Всеволода Сергеевича. Саша сразу понял — Всеволода Сергеевича отправляют. Саша застал его бодрым, деятельным, собирающим вещи. Раньше он томился в неизвестности, в ожидании. Теперь все решилось. Опять дорога. Теперь он твердо знал, что его ждет. Для того, что его ждет, нужны силы, нужно быть готовым ко всему. — Вам приказано явиться? — спросил Саша. — Какая разница? За мной приедут из Кежмы. А в Кежме небольшой, но, видимо, последний этап на Красноярск. Вы в него не попали, это вселяет надежду. Впрочем, этапов еще будет много. «Саша, так что будьте готовы ко всему. Видите, Лидию Григорьевну Звигуру не взяли на этап, а по характеру нынешних событий ее-то должны были взять обязательно. Видите, не трогают. Значит, много еще впереди. А это вам». — добавил Всеволод Сергеевич, указав на пачку книг. — Я знаю, вы небольшой любитель философии, но тут есть интересные книжонки а мне их тащить с собой, да и все равно отберут. Вас отправят, оставьте кому-нибудь, в крайнем случае бросьте. — Спасибо, — сказал Саша. — Чего вам не хватает для дороги? — Вроде все есть. «Ничего у вас нет, — сказал Саша. — Белья теплого нет?» «Я к теплому не привык, хожу в обычном. Да и зима кончается». «Егерского у меня нет, но фланелевые есть две пары, носки шерстяные». «Этого хватает. У меня есть лишний свитер, возьмите». «Саша, ничего не надо. Уголовные все отберут». «Да Красноярска не отберут. Перчатки я ваши видел, в них по Невскому разгуливать». «Нет, перчатки мои еще хороши. Я вам дам верхонки, хорошие лосиные рукавицы. Натяните на свои перстянки, тепло будет». «Обувь? Обувь у меня прекрасная. Видите, валенки подшитые. Хватит, Саша, все остальное есть». «Денег нет, но теперь государство берет меня на свое иждивение». «Откуда вы все же знаете, что за вами приедут?» «Знаю», — коротко ответил Севолод Сергеевич. Он не боялся саша доверял ему, но не называл никого. Такова здесь жизнь. Никого называть не следует. Вещей у Севолода Сергеевича оказалось немного, Один туго набитый заплечный мешок. Вот и собрал. Всеволод Сергеевич присел на лавку. «Что я вам хочу сказать, Саша, на прощание? Мне грустно расставаться с вами, правду говорю, я полюбил вас. Хотя, как теперь говорят, мы с вами по разные стороны баррикады, но я вас люблю и уважаю» уважаю не за то что вы не отступились от своей веры таких как вы еще много но ваша вера не похожа на веру других в ней есть что то человеческое в ней нет классовой партийной ограниченности вы может быть сами не сознавая выводите свою веру оттуда откуда выходят все истинные идеалы человеческие и это я в вас очень ценю Но я старше, опытнее вас. Не превращайтесь в идеалиста, будьте ближе к жизни, иначе жизнь уничтожит вас, или, это еще страшнее, сломает вас. А тогда, простите меня за прямоту, идеалисты иногда превращаются в святых, но чаще в тиранов и охранителей тиранства Сколько зла на земле прикрывается высокими идеалами, сколько низменных поступков ими оправдывается. Вы не обижаетесь на меня? Саша усмехнулся. Что вы, Всеволод Сергеевич, разве на рассуждение человека можно обижаться? И с вашей теорией я спорить не собираюсь, и за свое будущее ручаться не могу. Скажу только одно. Я живу на земле, я земной человек. Именно поэтому я не идеалист в вашем понимании. Я идеалист в моем понимании. Я считаю, что человек должен исповедовать идеи. Но идеи человеческие, гуманные, справедливые. И еще к чему я пришел за этот год тюрьмы этапа ссылки. Нет ничего на свете дороже и святее человеческой жизни и человеческого достоинства. И тот, кто покушается на человеческую жизнь, тот преступник. Кто унижает человека в человеке, тот тоже преступник». «Но преступников надо судить», — заметил Всеволод Сергеевич. «Да, надо судить». «Вот уже слабинка в ваших рассуждениях. А судьи кто?» «Не будем входить в дебри вопроса. Я повторяю». Самое ценное на Земле человеческая жизнь и человеческое достоинство. Если этот принцип будет признан главным, основополагающим идеалом, то со временем люди выработают ответ и на частные вопросы. Всеволод Сергеевич прислушался. У дома раздался скрип саней. «Так, это за мной». «Задержите их!» «Я сейчас вернусь», — сказал Саша. Он выскочил из дома, у крыльца стояла кашовка, в ней возщик и милиционер. Саша прибежал домой, схватил пару фланелевого белья, свитер, верхонки, добавил две рубашки, вернулся к Всеволоду Сергеевичу. «Ну зачем вы все это?» — поморщился Всеволод Сергеевич. «Смотрите, сидор мой набит. Ничего, втись с ним, открывайте». Они сложили все в мешок. — Да, — сказал Всеволод Сергеевич, — вот адрес Ольги Степанны, город Калинин. Я письмо написал, надеюсь, послать из Красноярска, но там, может быть, привезут прямо в тюрьму, поэтому напишите вы ей, из двух писем одно дойдет наверняка. Саша положил бумажку с адресом в карман. Милиционер и возщик кончили пить чай, вышли на улицу. Всеволод Сергеевич оделся, взял мешок, опустил его на пол. — Ну что же, прощаемся, Саша. Они обнялись, расцеловались. — Так мы с вами и не доспорили, — улыбнулся Всеволод Сергеевич. — Может быть, и доспорим когда-нибудь, — сказал Саша. Всеволод Сергеевич зашел на кухню, попрощался с хозяевами и вышел на улицу, положил мешок в сани. В дверях стояла девчонка, дочь хозяйки, в накинутой на плечи шубейке. Ну, еще раз. Всеволод Сергеевич и Саша расцеловались. Всеволод Сергеевич сел в сани, укрыл ноги полостью, весело проговорил, тронулись, что ли? Сани заскрипели. Саша стоял, смотрел им вслед, пока они не скрылись за углом, и девочка стояла в дверях, смотрела. Ссыльных в мозгове осталось только двое — Саша и Лидия Григорьевна Звегуру.